Он поручил не пускать к трупу зевак, которых на берег ручья набежало уже немало. Поразительная вещь. Только что полицейская машина ехала по безлюдной, словно вымершей деревне, и вот не прошло и нескольких минут, как уже собралась целая толпа. Можно подумать, жителям больше делать нечего, как только глазеть на место убийства. В том, что это именно убийство, он не сомневался. Не зря проучился три года в Тулусской школе полиции. Серенак еще раз осмотрел рану на груди, расколотый череп и опущенную в воду голову мертвеца. Агент Мари, самый подкованный в комиссариате Вернона по научно-технической части, внимательно исследовал оставленные на земле рядом с трупом следы и готовился делать слепки из быстро застывающего гипса. Задание зафиксировать следы, прежде чем кто-либо приблизится к трупу, ему дал Серенак.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 Правда, ему малость не хватает инициативности, но Серенак чуял, что дело тут не в отсутствии знаний и опыта, а в простой робости. В общем, преданный парень. Ну, в смысле, преданной работе, разумеется. Инспектор Лоренц Серенак подозревал, что на самом деле Бенновидиш относится к нему, недавнему выпускнику Тулусской школы и своему непосредственному начальнику, как к неопознанному полицейскому объекту. Серенак и назначили руководить комиссариатом Верно на четыре месяца назад, даже не присвоив звания комиссара. Как еще должны здесь, в Верхней Нормандии, воспринимать парня, которому не исполнилось еще и тридцати лет, который говорит с южным акцентом, к преступникам обращается как к школьным приятелям, а на место преступления смотрит с нескрываемым цинизмом? Впрочем, как знать, подумал Серенак. «Просто людям тут живется нелегко». Не только полицейским, конечно, всем. Особенно в Верноне, который только на карте является частью Нормандии, а по сути просто пригород Парижа. Граница с департаментом Иль-де-Франс проходит как раз по Живерни, буквально в паре сотен метров отсюда, по другому берегу основного рукава реки. Но местные жители не считают себя парижанами. Они норманцы и точка. Те еще снобы. Один тип тут как-то втирал ему, что на Эпте, речушке в прошлом отделявшей Францию от англо-нормандской монархии, людей полегло больше, чем на Мёзе или Рейне. Вот дурачье. «Инспектор?» «Слушай, дозови меня просто Лоренц. Сколько раз говорить?» Сильвеобина, видишь, растерялся. Инспектор Сиренак выпалил это перед агентами Лувелем и Мари, не считая полутора десятков зевак и плавающего в крови трупа.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 «Жил», — поправил его Сиренак. Сильвио молча проглотил упрек. Видок у него при этом был как у рекрута, только что узнавшего, что его отправляют на русский фронт, или как у жителя юга, командированного на Северный полюс, или как у полицейского, получившего назначение в Нормандию. Сиренак улыбнулся. «Если кому и надо морщиться, так это ему». «Ладно, Сильвио», — сказал Сиренак. «Отличная работа, не бери в голову». А биографию трупа расскажешь чуть позже. Серенак подлез под оранжевую ленту. Людо, как там у тебя? Подойти-то уже можно? Людовик Мори кивнул. Собрав гипсовые слепки, он ступил в сторону, пропуская Серенака в прибрежную грязь. Одной рукой тот уцепился за ветку ближайшего ясеня, а вторую вытянул в направлении трупа. Сильвио, подойди-ка, взгляни. Довольно странный способ убийства, не находишь?» Бенавидиш приблизился, Лувель с Мари повернулись и с интересом уставились на товарища, словно понимая, что сейчас шеф устроит мастер-класс. «Посмотрите все на рану. На теле, а не на голове. Очевидно, Марваль был убит холодным оружием, ножом или чем-то вроде того. Удар нанесен прямо в сердце».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 Людовик Мори озирал окрестности. На берегу ручья лежал большой, чуть ли не футбольный мяч, камень, испачканный кровью. Агент уже взял с него все возможные образцы. Может, просто заметил этот камень? рискнул высказаться Людовик. Воспользовался тем, что попалось под руку? У Серенака блеснули глаза. Нет, Людо, я с тобой не согласен. «Давайте, парни, смотрите внимательно. Здесь есть еще кое-что странное. Что вы можете сказать об этой береговой полосе, длиной примерно двадцать метров?» Инспектор видишь? и оба агента послушно окинули взглядом берег, но понять, что имеет в виду Сиренак, так и не смогли. «Больше никаких камней здесь нет», — торжествующе провозгласил Сиренак. «Вы хоть весь ручей обшарьте, ни одного не найдете».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 «Мальчики», — продолжил инспектор. Если коротко, дело было так. Жерома морваля закололи ножом на тропе. От удара в сердце он скончался на месте. Затем убийца отволок его тело на берег, а это примерно шесть метров, после чего пошарил в окрестностях в поисках камня покрупнее, думаю, этот потянет килограммов на двадцать, вернулся и разбил Марвалю голову. Но и это еще не все. Обратите внимание, в какой позе лежит убитый. Головой в воде. «Не слишком естественное положение, не так ли?» «Так вы же сами только что сказали, патрон, — сердито пробурчал Мари, — что убийца стукнул Марвале камнем по башке. Тот упал и плюхнулся головой в воду». «Чисто случайно. Ага», — иронически заметил Серенат. «Его бьют по голове, и он, оказывается, этой самой головой в ручье». «Нет, ребятки, готов держать пари на что угодно, все было не так. Попробуйте взять камень и долбануть Марвале по башке. Прямо тут». Хоть тысячу раз ударьте, труп ни за что не упадет так, как лежит сейчас, чтобы голова ушла под воду на десять сантиметров. Дело, друзья мои, гораздо проще. Здесь произошло тройное убийство, хотя жертвой стал один человек. Я пыряю его ножом. Раз. Я проламываю ему череп. Два. И я топлю его в ручье. Три. Его губы тронула кривоватая усмешка. У нашего преступника был очень серьезный мотив. Он буквально до смерти ненавидел Жерома Марваля. Лоренц Серенак повернулся к Сильвио Беновидишу. Нашему окулисту не повезло. Кто-то решил убить его, да не один раз, а целых три. Но это все же лучше, чем если бы преступник убил трех человек по одному разу. Серенак подмигнул инспектору Беновидишу, который выглядел все более потерянным. «Я не собираюсь сеять в деревне панику», — продолжил он. «Но картина преступления ясно свидетельствует о преднамеренном характере. Вы только посмотрите на, ну, не знаю, на композицию, что ли». Он как будто картину писал, продумал каждую деталь. «И место выбрано со смыслом деревня Живерни, и орудие убийства — нож, камень, вода». «Неужели месть?» — предположил Беновидиш. Или что-то типа ритуального убийства? «Не знаю», — признался Сиренак. «Посмотрим. Пока ничего не понятно. Мы не видим во всем этом никакого смысла. Мы, но не преступник». Лувель вяло оттеснял с моста зрителей. Сильвио Бенавидиш стоял молча, но лицо выдавало напряженную работу мысли. Он явно пытался обдумать сказанное Серенаком и отделить в его словах Здравые зерна отплевел провокации. Внезапно из-за тополей к ним метнулась темная тень. Проскочила под лентой ограждения и подбежала к берегу. Агент Мари попытался ее удержать, но она оказалась быстрее. Немецкая овчарка. Пес остановился рядом с сиренаком и принялся тереться, а его ноги весело помахивая хвостом. эй -э -э, сказал инспектор, — А вот и наш первый свидетель. Он повернулся к толпящимся на мосту жителям деревни Живерни. «Кто-нибудь в курсе, чья это собака?» «Конечно», — тут же отозвался пожилой мужчина в вельветовых брюках и твидовом пиджаке, наверное, художник. «Это же Нептун, наш деревенский. Он ничей, в смысле общий, с мальчишками бегает, туристов встречает, его тут каждый знает». «Ну, здравствуй, мой хороший», — сказал Серенак присаживаясь перед псом на корточке. «Значит, ты наш первый свидетель. Тогда скажи-ка мне, ты видел убийцу? Запомнил его? Ладно, я тебя вызову попозже, сниму показания. А пока у меня тут еще работенка». Инспектор отломил ветку ясеня и швырнул на несколько метров. Нептун с готовностью включился в игру, побежал за палкой, схватил в зубы и вернулся.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 Надо будет обойти близлежащие дома, — подумал он, — опросить возможных очевидцев. Хотя и понимал, что шансов найти свидетеля мало. Преступление было совершено около шести часов утра. «Мишель, попроси публику отойти назад. Людо, дай мне перчатки. Поглядим, что у нашего акулиста в карманах. Тело пока двигать не будем, так что придется замочить ноги». Сиренак скинул кроссовки, снял носки и закатал джинсы. Натянул прозрачные перчатки, что передал ему агент Мори, и ступил голыми ногами в воду. Левой рукой, опираясь для равновесия от тела убитого, запустил правую в карман куртки, извлек на свет кожаный бумажник и протянул беновидишу. Помощник открыл бумажник. Внутри лежало удостоверение личности. Исчезли последние сомнения. Убитого звали Жером Мурваль. Серенак продолжал шарить в карманах трупа. Носовые платки, ключи от машины. Каждая новая находка переходила из одной, затянутой в перчатку руки, в другую, затянутую в перчатку руку, и завершала свой путь в пластиковом контейнере. Черт, а это что еще за... Пальцы Серенака извлекли из кармана куртки покойника смятый клочок картона. Инспектор присмотрелся. Почтовая открытка.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 «У Марваля были дети? Лет десяти-одиннадцати?» Проворнее всех снова оказался художник в Вельвете и Твиде. «Нет, господин комиссар, точно нет!» «Вот зараза!» Здравительная открытка перекочевала в руки инспектора Бенавидиша. Серенак еще раз оглядел окрестности. «Мостки, мельница, мост, деревня Живерни. Она как раз только-только начала просыпаться».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 Явно что-то не так».